Увава девятая. А вас не события выглядели иначе? спросил Сергей Увари сразу после того, как она закончила свой рассказ. Да, но лишь в отдельных деталях. Даже возможности сновидения не смогли сильно омрачить произошедшего. Детали касались этих двоих, внешне одинаковых людей. Да? Они были ближе к вам, и что особенно важно, они были ближе друг к другу. Точно. Только откуда вы можете знать такие особенности? Удивилась Варя. Часть моих возможностей, если бы их не было, то вряд ли нам удалось хоть как-то сдвинуться с места. Очень спокойно сказал Сергей то, о чем уже не один раз шла речь. Да, конечно, согласилась Варя, а нам с Алексеем оставалось лишь присоединиться к ней. Варя, все же расскажи об этих изменениях. Сергей к тому времени давно допил свою порцию кофе, выглядел он сосредоточенно, можно сказать, что угрюмо. И не пытался скрыть от нас того сильного напряжения, что испытывал сейчас. Даже не знаю, с чего начать. Таким образом, начаваария и тут же замолчала почти на целую минуту, в течение которой молчали и все остальные. В лицо того человека, хорошо нам известного, когда он рисовал на стене карту, оно было другим. Если в реальности он выглядел немного отрешённо и точно не сразу увидел нас, то во сне всё иначе. Он походил на второго, на своего двойника. У него был в точно такой же взгляд. Но при этом он продолжал рисовать, вмешался Сергей. Нет, напротив, он закрыл от нас карту спиной. Неприятно улыбнулся и сделал шаг в нашу сторону. Он не сводил с нас своего взгляда. Мы хотели выскочить, сделать то, что уже делали, но из этого ничего не вышло. Потому что за нашими спинами появился тот второй. И несмотря на сон, я понимала. Это одно лицо, один человек, который может находиться одновременно в двух образах. А схема, она оставалась на стене, или ты её больше не видела? Вновь задал вопрос Сергей. Она была. Я отчётливо помню, что видела её ровно до того момента, пока не исчезла света. Я повернула голову, и это было самым жутким. Света не было рядом, я осталась одна. Может, карта всё же была? Может, ты не заметила, потеряв подругу? Нет, не было. Я всё время смотрела перед собой на этого типа. За его спиной была чистая стена и не было оторванного кучка обувь. Отлично, я так и думал, поднявшись на ноги, произнёс Сергей. Думаешь, что смерть Светы связана с этой схемой? Я не удержался, хотелось озвучить свои выводы. Безусловно, торжественно ответил Сергей. Хорошо. Но как я понимаю, на схеме было изображено место захоронения двойника Герляйна. Только вот не увязочка у нас получается. Герляйн либо союзник, либо вообще одно лицо с обитателем кладбища. Зачем ему выдавать местонахождение могилы, чтобы заманить туда? Или по какой-то другой причине? Нет, ни в коем случае. Я думаю, что для обитателя кладбища, напротив, необходимо скрыть место собственного захоронения. Еще не знаю, но от этого многое зависит. Именно поэтому он и убил Свету, которая по наивности взяла с собой этот проклятый клочок бумаги. Да и Сон Варик говорит о том же самом. Исчезла Света, не стала и картой. Тогда как же Виталий Гирляйн? Не унимался я. Но здесь сложнее. Хотя вывод, на мой взгляд, может быть только один. Внутри самого Герлайна идёт или шла борьба за собственное существование, и какая-то сила пыталась таким образом выдать дневника, чтобы его захоронение стало известным. Ну, допустим, мы найдём его могилу. Что тогда дальше? Андрей, ты же бегаешь вперёд. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. только уже сейчас уверен, что история с картой повторится и в рассказе Анны. Знаете, я несколько раз видела, как у этого странного типа меняется лицо. Можете мне не верить, но это происходило прямо на глазах. Он даже не может этого вскрыть. Одного человека меняет другой. После того, как я это впервые увидела, то мне стало по-настоящему страшно. Я так вот детей на неделю отправил к своим родителям. Варя, произнеся своё дополнение, сидела с очень серьёзным видом и постоянно переводила взгляд то на меня, то на Сергея, то на Алексея. "Сделаю ещё кофе?" спросила она, так и не дождавшись от нас каких-либо комментариев. "Нужно поужинать. Сейчас выпьем кофе и давайте сходим в одно замечательное кафе совсем неподалёку". Расходы беру на себя, хочу угостить вас сегодня, предложил Сергей. Сергей намеренно сменил тему, чтобы по-своему разрядить обстановку. Я уже несколько раз замечал в его поведении подобные приёмы и не видел в этом чего-то плохого, напротив, это помогало отстраниться от тяжести слов и мыслей. Давайте мы внесём всё же свою лепту, не согласилась с Сергеем Варя. Поддерживаю, произнёс я. Не более 30% от суммы Не обижайте меня, засмеялся Сергей. А через 5 минут Варя продолжила рассказ, чтобы закончить его в застолье какого уютного кафе, которое располагалось всего в двух сотнях метров от дома Сергея, на первом этаже каменного дере улицы Онного здания. Света пропала почти через год. Трудно сказать точнее, но примерно так. Была весна следующего года. Я хорошо помню, что вокруг были лужи, Но в тот день, когда я узнал о боюющем изновении, была солнечная погода. Хотя узнал я всё же вечером после разговора со своей мамой Варя, а за этот почти полный год вы рассматривали эту карту, предпринимали какие-то попытки что-либо отыскать, спросил Сергей. Нет, точно ничего не было. Или я в этом не участвовал, уверенно ответила Варя. Сергей утвердительно кивнул головой. Варя продолжил: "Может, света одна, я не знаю. Я тогда совсем об этом не думала. Ее ведь искали целую неделю. Жуткие были дни. Но я от чего-то ни разу не связал ее исчезновение с нашим визитом в этот брошенный дом. Варя, а обстоятельства смерти Светы? Было тогда хоть что-то известно? Я имею в виду тебя, одноклассников? Голос Сергея как бы подстраивался под интонацию, с которой говорила Варя. Нет, если что и было известно, то только взрослым. Но они постарались надежно нас от этого отстранить. На похоронах ты была? Нет, были мои родители. Я даже не знаю почему, но никого из друзей и одноклассников не было. Странно, произнес я. Может, ничего и не было странным. Я после видела, как выглядело света в гробу. Если бы тогда, если бы увидела в реальности, то страшно даже представить. Варя и сейчас с трудом сдерживала поток не самых лучших эмоций. Было видно, как тяжело даются ей воспоминания о той уже далёкой отсюда весне. Варя. Можно вернуться к своему видению, предложил Сергей, но я не согласился. Давайте всё же ужинать. Никто не стал со мной спорить. Кириллain тащил мёртвое тело Светы. Ему было тяжело, он постоянно останавливался и осматривался по сторонам. Я не знаю почему, но я была уверена, что он напрасно делает это, потому что ночь чёрная и абсолютно безжизненная скрывала, что меня, что и его с телом убитой Светы, ещё я знала, он её не убивал. Он просто должен ототащить её тело туда, где его найдут позже. Видел ли он меня? Мне от чего-то кажется, что нет. Этого не было прописано. И именно поэтому он не мог меня различить, не мог даже почувствовать. Зато меня хорошо видел другой, что всё время держался чуточку в стороне. Я иногда теряла его из виду и в один момент даже подумала, что он исчез, что он оставил нас. Мне тогда сразу стало легче, но это был лишь временный обман. Он никуда не делся. Он так и сопровождал нас до самого берега речки. И лишь когда Герляй, я тогда не знала, как его зовут, бросил тело в кусты, после того, как он надёжно всё замаскировал, тот второй удалился, забрав меня с собой. Я ведь тогда завидовала Герляйну. Я лучше бы осталась с ним на берегу, лучше бы я была возле мёртвой Светы, лишь бы не возвращаться в этот проклятый дом. Только выбора у меня не было. Мне пришлось вновь оказаться там, вернувшись назад во времени, в тот момент, когда я потеряла свету, а прямо на меня уже двигался гирляйн. Позади меня находился его двойник. Все стало расплываться в моей голове, полностью пропало зрение, но при этом я могла хорошо, даже обостренно слышать, могла чувствовать запах смрадного дыхания, но через несколько секунд Возле меня возникла полная пустота, ещё мгновение и появилось зрение. Только теперь я была совершенно одна. Я и ночь, я и отвратительный брошенный людьми дом, а в нём голос Светы. Варя, я здесь, Варя, я потеряла тебя. Ничего более жуткого я никогда не слышала. Что ж говорить о пронизывающем страхе, который сдавил моё дыхание, сделал о мёртвевшем тело. А Света продолжала звать меня: "Варя, я же здесь, я по-прежнему здесь, почему ты меня не слышишь?" Я отлично её слышала, но не отвечала. Даже сквозь мутную дымку сна я понимала самое страшное: Светы больше нет. Её тело сейчас лежит в кустах, там, где и оставил его тот человек, а сам уже ушёл оттуда. Он и сейчас всё ещё идёт. направляемый светом полной луны, не замечая домов, редких огней, дорог, тротуаров, окон, нет для него ничего этого, только он, только берег там, кусты, в них тело мёртвой девочки, которую он не убивал. Он уверен в этом, но что-то настойчиво его путает. Зачем он рисовал карандашом на стене ту непонятную картинку? Я же замерла, увидел Свету, менялось её лицо, то было привычным, то на нём появлялись кровавые разводы и садины. "Света", произнесла я, но она не ответила, она не могла. Рядом с ней стоял этот страшный человек. Он держал её за руку. Он не делал каких-то движений, он вообще ничего не делал, но при этом делал всё. А если точнее, то всё уже сделал. Оставалось одно, очень странное и страшное своей простотой: что я здесь делаю? Зачем я так долго здесь? Так и не ответив на собственный вопрос, Варя замолчал. Неужели Света сама пришла в этот дом? Нет, я не могу в это поверить, произнёс я, чувствуя на коже ледяные мурашки. Вряд ли, скорее он её туда отвёл. ответил мне Сергей, и его голос мало чем отличался от моего. Она бы не пошла, тем более она видела его, она не могла забыть, что с нами было, произнесла Варя. Этого мы, видимо, никогда не узнаем. Я подвел что-то вроде промежуточного итога. Алексей же все время молчал, внимательно слушал. Говорили мы тихо, хотя в кафе почти не было посетителей. А кроме нашего столика был занят только один, за которым мило ворковали двое влюбленных. Приятный полумрак интимно окутывал их чем-то романтичным, но, исполняя ту же роль, не касался нас, даже намеком на какую-либо романтику. Скорее наоборот, и мы были погружены в полный мрак, и совсем не важно было, что события, о которых мы вели речь, случились очень уж давно. Только никуда и сегодня не делась их сила, а завтрашний день мог лишь пообещать, что лучше не станет, а его... временные сменщики уж точно постараются сократить расстояние между нами и тем, что имело место, как казалось, очень давно. Мы все знали об этом, мы все об этом думали. Ни один из нас не сомневался в этом. Ни для кого сейчас не было секретом, что день за днём, час за часом меняется, Виталий Герляй. И если до этого И был он разным человеком с тем, кто был рядом с ним, то теперь уж точно осталось немного до того дня, когда одинаковые люди станут единым целым. А если они были единой формой до этого, то теперь без всякого сомнения поменяется содержание, а за ним обязательно наступит следующий этап, который и беспокоил у нас больше всего. Я не хотел оттуда идти, если бы Леша меня не уговорил, то никогда бы там не оказалось. Начала Варя. Сам не знаю, что на меня нашло. Наверное, хотел таким способом разогнать Вариной страхи, перевести их в шутку. Я и тогда поверил, но все же оставалось немножко сомнений. И очень хотелось, чтобы все это действительно оказалось чем-то вроде несуществующих легенд. Я был тогда уверен, что делаю правильно. Да и казалось, что нам просто необходимо ну необычное приключение. Слишком часто стали мы цепляться по мелочам, временами не из замечать друг друга, вступил в разговор Алексей. Надеюсь, вы отправились туда днём? спросил я, будучи уверенным в точности своего предположения. Нет, мы наоборот, дождались вечера. К тому же всю дорогу я рассказывал подобную историю, ну, конечно, вымышленную. Хотелось ощутить полное погружение в опасное дело. Тогда ведь уже был забор по периметру дома. Я вновь вставил свою наблюдение. «Да, но в нем достаточно отверстий», — улыбнулся Алексей. «Вот через одно из них мы и проникли внутрь огороженной территории», — добавил Алексей. «Ты еще зацепился рукавом кофты», — вмешалась Варя. «Помнишь, а я об этом забыл». «Но это не так важно». поспешил вмешаться Сергей. Варя и Алексей после замечания Сергея на какое-то время замолчали. Обстановка чувствовалась, я так полагаю. Если одинаковые люди там или где-то поблизости, то и сам дом принимает несколько иную сущность. Мы хорошо это почувствовали с Андреаем, когда были там позавчера. Жаль, что не удалось обнаружить обоих, лишь Виталик мелькнул, но сразу скрылся. Это вновь заговорил Сергей. Я утвердительно кивнул головой.